Глава девятая. Выбор. Ветер выл за окном. Аналитик снова сидел за шахматами, но, казалось, был погружен во что-то другое. В этот раз ловец ветров вошел без стука. Он с грохотом придвинул к себе стол и, откинув рукой с лба непослушный вихрь волос, молча сел напротив. «Ты злишься?» – спросил аналитик, не поднимая глаз с шахматной доски. «Я не выполнил миссию» заявил ловец, немного умерив пыл, так как вдруг почувствовал себя в безопасности. Никто не собирался его отчитывать. Я не добрался до Повелителя Ветров. «Ничего страшного». «Как?» — снова вспылил ловец ветров. «Но ведь я не помог протагонисту, этому роману. Теперь он откажется от моего образа, перестанет меня играть, и я исчезну. Ведь вы сами говорили, что так устроен мой мир». «Говорил?» Аналитик отодвинул от себя шахматную доску и взглянул на ловца. «Потому что меня тоже играют, и в нашу предыдущую встречу я говорил словами своего героя. А мой герой в мире людей считает, что нас не существует, что мы лишь плод их воображения. Я лишь недавно пришел к выводу, что это не так». Ловец от удивления открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. «Они почему-то мнят себя создателями нашего мира» а сами даже не могут себе вообразить простое человеческое счастье. Но ведь оно существует, и мы с тобой это знаем». Ловец Ветров вспомнил образ счастья. «Когда-то оно гостило в долине и наполняло его сердце собой». Аналитик продолжил. «И что интересно, грусть и печаль им хорошо удается представить в образе нашей дамы в черном, а вот со счастьем какая-то проблема. Вот почему я сильно сомневаюсь, что это они придумали наш мир». «Значит?» — глаза ловца растерянно забегали, а голос стих. «Я? То есть мы? Мы можем жить сами по себе не только, когда они спят? А разве ты не доказал это, делая то, что тебе хочется? Даже сейчас ты явился ко мне и к повелителю ветров идти не собираешься. И скажи, не ты ли смог побороть страх и оседлать того буйного красавца, который сейчас ждет тебя за окном?» Ведь мне помнится, когда тебе начал играть роман, ты стал промахиваться в своем деле. Но страх романа все еще преследует его. Значит, сколько бы он ни играл тебя, ты можешь существовать независимо. И вообще, где ты был все это время?» Ловец Ветров отвел взгляд, сердце заныло в тоске Панапеи. «Я играл другую роль, роль влюбленного. Вот видишь, но это не моя роль, чужая, кто-то снова играл мной». «Я ловец ветров!» «И что? Ловец ветров не может влюбиться? Он должен только лазить по горам и накручивать ветрам хвосты?» Ловец молчал, задумавшись над ответом. «Чужая роль влюбленного? Но ведь это же было твое желание — полюбить женщину и получать любовь от нее. Или ты хочешь сказать, что кто-то навязал тебе свою волю, и ты исполнял чужое желание?» Да, так действительно гораздо легче жить, когда думаешь, что тебя играют, и тебе лишь надо следовать правилам игры. Куда тяжелее осознавать, что ты волен делать то, что хочешь, ведь тогда нужно взять ответственность за свои поступки. Ничего не поделаешь, теперь и тебе, и мне нужно сделать свой выбор. Либо принять то, что нас играют, и быть в подчинении вынужденной роли, либо поверить в свою свободу, и самим выбирать желаемую роль. «А если желаемых роли две?» с отчаянием в голосе произнес ловец и склонился в обреченной позе, поставив локти на колени и подперев руками голову. «Я вижу, как тебе тяжело», — сказал аналитик. «Люди тоже страдают от того, что не умеют совмещать роли, которые играют в своей жизни. Ведь каждая роль имеет свои должностные обязанности, которые часто противоречат друг другу». А кто определяет эти обязанности? Сами люди и определяют, а потом мучаются от всяких межролевых конфликтов, как говорят их психологи. «И как, по-вашему, можно совмещать роли?» Поднял голову ловец ветров. «Например, мои». «Назови себя новым именем, влюбленный ловец ветров, а лучше просто свободный игрок. И все преобразится. Сначала в твоей голове, потом вокруг тебя». Я уже почти убежден, что наш мир не является миром чьих-то образов, а был задуман как мир свободной игры. Аналитик поднялся из-за стола. «Пойдем, покатаешь меня на ветре, а то вон как воет за окном. Поди привязал его за хвост к крыльцу, а тот рвется на свободу. А?» Ловец с удивлением уставился на своего собеседника, желая убедиться, что тот не шутит и действительно хочет воспользоваться услугами погонщика ветров, Но еще больше его удивила красивая широкая улыбка на бородатом лице аналитика, которую он видел впервые из которой тот сразу перестал быть аналитиком, а преобразился в доброго и озорного дядьку. «Ну что, погнали?» – подмигнул дядька. «Да, я готов!» – рассмеялся ловец ветров. «Когда изменится моя картина мира, и где закат, туда придет восход, когда не гамлет будет плод Шекспира». А станет все совсем наоборот, Когда в сознание, наконец, проникнет Идея, что без маски я хорош, свое забуду имя, И отлипнет планета эта От моих подошв. Роман пришел домой уже за полночь. Дочка спала, Жена пила чай на кухне. Все складывалось для разговора Как нельзя лучше. Пока он был в дороге, Нужные слова и фразы Уже подобрались в его голове. Сначала поблагодарить за все те счастливые моменты, которые они испытали за совместную жизнь. Потом выслушать ее позицию, высказать свою. Но сначала обязательно поблагодарить. Вспомнить вместе все эти замечательные события. Снова почувствовать себя счастливым человеком. И уже в этом состоянии что-то решать. Он вошел на кухню. Она резко встала из-за стола и стала с шумом намывать посуду. Роман смотрел ей в спину. Его благодарность не готовы были принимать. Ну что же, жаль. И жаль было даже не то, что жена хочет продолжать молчаливый бойкот, а то, что это не было ее собственным желанием. Так делают все, когда обижаются. И так делала ее мама, когда они ссорились с ее отцом. Роман не стал ничего говорить и ушел к себе в комнату. Напея сидела на берегу озера, опустив ноги в воду. Она наблюдала за маленькими рыбками, которые с интересом подплывали к ее ступням, и, опасаясь неизвестности, тут же отплывали обратно. Внезапно водная гладь покрылась рябью. Напея подняла голову к небу. С востока дул сильный теплый ветер, и ее сердце забилось чаще. Ловец ветров мчался с бешеной скоростью. Ему не терпелось снова ощутить в своих объятиях любимую женщину. Вот он спрыгнул на землю, а нимфа уже бежала к нему навстречу. «Ты не забыла меня, ты ждала!» Страстно целовал он ее щеки и губы. «Конечно, не забыла!» — отвечала она между поцелуями. «Я помню все!» «И наши имена?» Он подхватил ее на руки и понес в пещеру. Она смеялась. «Да, и имена тоже!» «А почему же тогда мы вновь можем наслаждаться близостью?» И он бережно положил нимфу на постели из душистых трав и низко склонился над нею. — Потому что мы выбрали любить друг друга, даже зная наши имена, — сказала она уже шепотом. И счастье снова пришло в долину.